Глава восьмая До дома Люсинды было рукой подать, и, похоже, хозяйка сидела у двери, потому что та распахнулась в ту же секунду, когда я нажал звонок. «Не будь Николетта моей лучшей подругой, я могла бы подумать, что твоя мать — старая, больная, одноногая черепаха, поэтому родила существо, которое не способно быстро ходить», сказала Люси, впуская меня в огромный холл. А теперь объясните, по какой причине я ввязался в разговор, когда мне следовало молчать и улыбаться. Наверное, пары бензина отравили мой мозг, иначе чем объяснить слова, которые я сейчас произнес? Черепахи несут яйца, они не беременеют, не являются жевродящими. Хватит умничать, махнула рукой Люси. Дождемся Лизу и начнем. Кофе? Лучше чай. Пошли, скомандовала хозяйка. Когда мы сели за стол, Я решил, что настало правильное время для вопроса. «Люси, ты вроде дружила с Элли, женой Владимира Федоровича, владельца сети медцентров». «Да, знала Элли. Была на ее похоронах. Ники ее называла дворняжкой, потому что Деревянкина всем врала про своё княжеское происхождение. Правда, я всегда жалела Элли». «Почему?» — удивился я. «Богатый муж». «Вава!» «По сравнению с моим Мишей и Володей, который Никки на руках носит, супруг Элли — церковная крыса, готовая от голода деревянную лавку сгрызть», — перебила меня Люсия. «Может, на фоне водителя такси или разносчика пиццы он прямо на но рядом с нашими мужьями он нищий бедолага». Элли очень хотела дотянуться до общего уровня. Помню, как она приехала ко мне на Суаре. Примечание, Суаре. Званый ужин или вечеринка. Конец примечания. И гордо попросила. «Люси, можно мою новую шубу из голубой норки повесить не на обычную вешалку, а в шкаф? Не хочу, чтобы ее запачкали». Я чуть не зарыдала от жалости. Шубенка из паршивой норки для нее верх мечтаний? Она в самом деле считает, что заполучила роскошную вещь? В прихожей висели манто других гостей. Из седого соболя, леопарда, канадской рыси, аукционных мехов. И тут голубая норка? О боже! Деревянки на ничего слаще зеленого горошка не ела, а ее бриллианты. Люси закатила глаза. Современная работа, купленная недавно в масс маркете Бедняжка плохо понимала, с кем она теперь в одной компании. «А к Николетте ее привел Лёнчик, ты его прекрасно знаешь!» Я молча кивнул. Леонид Петрович Вилкин представляет совсем как Лео Габель. Если кто не знает, Габель по-немецки Вилка. Мужчина Бон Виван, он нигде не работает, работает не собирается и живет на очень широкую ногу. У Лео роскошный дом неподалеку от Москвы и несколько очень дорогих автомобилей, которыми управляют водители. Он модник, прекрасно одет, Носит моей маме пудовые букеты и такие же коробки дорогих конфет. Пару недель назад мне пришлось присутствовать на очередном сборище гостей маменьки. Лео, как всегда, явился с розами, вынул из кармана коробочку и сказал, «По сравнению с тем, что тебе дарит Вовчик, мой презентик — фиговая безделушечка, но это милая штучка, глянь». В коробочке оказалась золотая брошка в виде кошечки. Дерни ее за хвостик», — попросил Ленчик. Маменька незамедлительно выполнила просьбу. Кисенька открыла ротик, высунула язычок. «Какая прелесть!» — пришла в детский восторг мама. «Случайно увидел на аукционе», — улыбнулся гость. «Сразу подумал, что тебе очень понравится». Откуда у мужчины немалые средства? Его дед-академик и отец-министр собрали уникальную коллекцию картин. Она считается одной из лучших в Европе. Где сейчас хранится собрание, никому неведомо. Лет 5-7 назад в интернете промелькнуло сообщение о покупке бароном Готфридом, владельцем крупного банка, полотна «Весна в цвету», автором которого является Сандро Боттичелли. У гениального флорентийского художника, одного из самых ярких живописцев итальянского Ренессанса, есть полотно «Весна», написанное темперой на дереве в 1482 году. Оно вроде сейчас хранится в галерее Уффицы. Разговоры о том, что живописец создал еще один вариант упомянутого произведения, велись давно. Предполагалось, что им владел Йозеф Офенбах, германский предприниматель, иудей. Как фашисты относились к евреям, известно. Йозеф вместе со всей своей семьей погиб в лагере смерти. Куда делось его собрание живописи? Можно лишь предположить, что кто-то его присвоил. И вот не так давно на закрытом аукционе появилось полотно «Весна в цвету» со всеми необходимыми документами. Экспертиза подтвердила подлинность лота, его за баснословную цену приобрел американский магнат. Кто продавец? Организаторы аукционов умеют держать язык за зубами, но журналисты обожают раскрывать чужие тайны. В тот день, когда творение рук Боттичелли сменило хозяина, они засекли покупателя в дорогом ресторане вместе с неизвестным мужчиной. Журналист сделал фото, написал. «Американец знаком прессе. Он тщательно поддерживает имидж гражданина, который ничем не запачкан, ужинать обы с кем не станет. Данный гражданин обладает великолепным собранием картин представителей флорентийской живописи периода Кватрачанта». Фото сделано в 20.00, в 19.00 завершились закрытые торги. Похоже, продавец американец обмывают куплю-продажу произведения живописи. Визави американца нам не знаком, но прежде он всегда угощал продавцов, полотна которых выставлялись на торги. Если вы знаете спутника нового хозяина весны в цвету, сообщите нам за вознаграждение. Обладателем всей информации я стал, сидя перед кабинетом стоматолога. Доктор Аркадий Залманович Тёмкин — уникальный врач, который ни разу не сделал мне больно. А когда возникла необходимость поставить импланты, я просто заснул в кресле. Стоматолог симпатичен мне еще и своей интеллигентностью. Но у кого еще в приемной лежат журналы по живописи, истории, литературе? В ожидании, когда меня пригласят в кабинет, я перелистывал одно издание, наткнулся на статью о торгах Увидел фото и со скуки начал его разглядывать. Кто покупатель, а кто продавец, стало понятно сразу, потому что под снимком была подпись. Журналист объяснил, кто где сидит. Да я бы и сам догадался. Слева находился типичный американец, с такой улыбкой, что показалось, будто у мужчины 66 зубов. Продавец выглядит намного хуже, он отнюдь не красавец. Полный, смуглый, с бородой... Темные волосы прикрывают уши». Сначала я подумал, что зрею кого-то из людей Востока, но тут мой взгляд упал на манжету его белой рубашки. Я увидел запонку, которая никак не соответствует статусу обеспеченного человека. И мне эта застежка хорошо знакома. Более того, я знаю ее историю. Много лет назад московский школьник потратил свои обеденные деньги На покупку этого украшения в ларьке «Союз печать» у метро. Пятиклассник, который очень не хотел шагать в гимназию, остановился поглазеть на витрину и увидел нечто варварски великолепное. Золотые запонки с огромными рубинами. Мальчик, не задумываясь, приобрел вещь, дотопал до школы и узнал новость. Сегодня контрольная по математике. Ученик ничего не смыслил в точных науках, поэтому взмолился всем богам о помощи. И, о чудо! Во время урока училку неожиданно позвали. Она ушла, а сидевшая впереди паренька девочка дала ему свою тетрадь. «Списывай скорее». С тех пор пятиклассник, который давным-давно вырос, считает эти запонки своим талисманом и всегда надевает их на важные встречи и мероприятия. Как зовут того московского мальчика, обладателя чудесных застежек для манжет? Леонид Петрович Вилкин, он же Лео Габель. Люси, не зная, какие мысли бродят у меня в голове, продолжала говорить. Реально жаль бедняжку, которая пыталась дотянуться до нашего уровня. Но тут хоть тресни, никогда бы она не заимела моего материального положения. Знаешь, почему Николетта косо смотрела на жену доктора? «Нет», — быстро ответил я. Люсинда закатила глаза. «Никки постоянно помогает кому-то. Она, организуя приемы, всегда ставит в прихожей большую копилку. Туда можно бросить сколько ни жаль. Обычно набирается тысяч Сразу скажу, мы с Николеттой понимали, что Элли не наш уровень. Но Ленчик впервые привел ее на Суаре. Ладно, спорить не стали. Так Элли осталась с нами и не пропустила ни одного журфикса». Люси закатила глаза. «О, эти ее дешевые платья, украшенные буа из шкур бродячих кошек. Маникюр, сделанный в подворотне. Остается лишь восхищаться терпением Николетты, которая относилась к Элли как к родной. И чем-то отплатила, знаешь?» «Нет», — признался я. «Ты же в курсе, что в полночь копилку вносят в гостиную?» — зачирикала Люси. Ник ее открывает, вытряхивает купюры, пересчитывает, объявляет сумму, Объясняет, куда она отправится. После этого сервируют чай. Так вот, все шло как обычно. Кассу притащили. Николетта ее взяла, перевернула и... Люсинда выдержала коронную мхатовскую паузу, потом схватилась ладонями за щеки. «Внутри десятирублевые купюры на сумму в одну тысячу, понимаешь?» Я кивнул. Кто-то из гостей оказался нечист на руку. Оцени ситуацию, тараторила хозяйка. Все присутствующие давние друзья Ники, нищих среди них нет. И каждый в той или иной мере богат. Про Леню не говорю. Вилкин способен Луну купить. Масик? То он сто раз миллиардер. Алена? За один ее браслет можно корабль в космос запустить. Николетта? Это вообще бред. Я? Обхохотаться. На кого не посмотри, у каждого все во взбитых сливках. Кто у нас нищий? «Элли! Чьи платья убоги? Госпожи Деревянкиной!» Люси усмехнулась. Николетта помолчала, потом произнесла. «Ах, совсем забыла! Поставила копилку на край комода, она возьми да упади!» «Велела горничной собрать содержимое и унести в мою спальню!» «Минуточку!» Люси рассмеялась. Николетта ушла. «Но все же поняли, что случилось, глядят на Элли!» «А то и все, как с гуся вода!» — улыбается. Николетта вернулась с сумкой, вытряхнула купюры. «Все одинаковые по пять тысяч?» «Я решила уйти в тот вечер последний. Остались мы с Николеттой одни?» «Вот тогда я прямо и осведомилась. С какой радости ты Элли выгордела! Она что, тебе так нравится?» Ники сразу возразила. «Конечно, нет!» Следовало после первого же Суаре дворняшки шлагбаум закрыть. Да почему ты не поступила тогда так? Пожалела убогую. А деньги? Сумма мелкая. Очень не хотела, чтобы все сплетничать начали. А Дилье приглашает рвань всякую. Недавно у нее сперли благотворительную кассу. Подобное происшествие меня не украсит. Не смотри на меня так. Знаю, что все на Элли подумали, но куда деньги делись, я объяснила. А тебе скажу что я не воровку спасала, а свое имя. А зачем Деревянкина решила украсть деньги, не понял я. «Ваня!» — закатила глаза Люсинда. «Ты всерьез интересуешься? Вроде не глупый мальчик, но порой прямо дурак. По какой причине люди воруют, а?» «Им деньги нужны». «Вот сама ответил», — хмыкнула Люси. Ее сын говорит, что мать не нуждалась в средствах», — протянул я. Муж отсчитывал жене хорошее содержание. Люси махнула рукой. «Ну, знаешь, хорошее содержание. Для нищих это пятьдесят тысяч, наверное, а мне на такую сумму даже не пообедать по-человечески. И, наверное, парень просто не знает, чем его мать увлекалась. Один великий жрец сколько стоит? Никки меня к нему зазывала, но я таким не занимаюсь». «Великий жрец?» — переспросил я. «Это кто?» И тут раздался звонок в дверь. Люсинда вскочила и убежала.